На Пенелопу при этом она поглядела глазами, ей указать, собираясь, что здесь он супруг ее милый, но не взглянула в ответ, ничего не видала царица. В сторону мысли отвела ей Афина. За горло старуху быстро правой рукой схватила десей, а другой ближе к себе притянул и шепотом стал говорить ей. «Иль погубить меня хочешь? Сама ведь меня ты вскормила грудью своею. Трудов испытав и страданий без счета, я на двадцатом году воротился в родимую землю. Раз внушил тебе Бог, и ты обо всем догадалась, то уж молчи, и чтоб дома никто обо мне не проведал». Вот что тебе я скажу, и это исполнено будет, если моей рукой божество женихова долеет. Не пощажу я тебя, хоть меня ты вскормила, когда я в доме начну убивать других моих женщин-прислужниц. Тут ему Евриклея разумно так возразила. «Что за слова у тебя сквозь ограду зубов излетели?» Знаешь, и сам ты, мой сын, как и упорно я духом. Выдержу все, что ты мне поверишь, как железо или камень. Слово другое скажу, и к сердцу прими это слово. Если твоей рукой божество женихов одолеет, комнатных женщин тогда перечислю я всех пред тобою кто между ними бесчестит тебя, и какая невинна. Ей, отвечая на это, сказал Одиссей многоумный, «Мать, зачем ты о них говоришь? Это вовсе не нужно. Мне самому разгадать и узнать их нисколько не трудно. Главное, только молчи и богам предоставь остальное». Так сказал Одиссей. Старуха из комнаты вышла, Новой воды принесла, Так как прежняя вся пролилась. Вымыла ноги ему И душистым натерла их маслом. Ближе к огню Одиссей свою табуретку подвинул, Чтобы согреться. Рубец же тотчас под лохмотьями спрятал. Пенелопа сообщает гостю, что она решила отдать свою руку тому из женихов, который натянет лук Одиссея. На эти слова Одиссей отвечает Пенелопе, что в день состязания вернется ее муж. Песня 20. -я. Перед умерщвлением женихов. Стихи 1 259 Стал себе ложе готовить в синях Одиссей Богоравный. Вниз воловью послал недубленную шкуру, а сверху много овчин набросал от овец женихами убитых. А Евриклея, как лёг он, Его одеялом покрыло. Там Одиссей с женихами истреблений в мыслях готовя, Глаз не смыкая, лежал. Из зала в то время служанки, Бывшей также и раньше в любовной связи с женихами, Весело вон выбегали, смеясь между собой и болтая. Дух Одиссеев в груди у него глубоко возмутился, Долго он в духе и в сердце своем колебался, не зная, бросится ли прямо на них и всех перебить беспощадно, или позволите эту им ночь провести с женихами в самый последний уже раз. Внутри его сердце рычало, как над щенятами стоя бессильными грозно собака, на человека чужого рычит и готова кусаться, так его сердце внутри на их непотребство рычало. В грудь он ударил себя и сердце промолвил сердито. Сердце терпи, ты другой еще погнуснее стерпела в день тот, когда пожирал могучих товарищей наших неодолимый циклоп. Ты терпела, пока из пещеры хитрость тебя не спасла, уже к верной готовая смерть. Так говорил Одиссей, броня в груди свое сердце, И подчинилась приказа оно, и сносить продолжала все, что тут делалось. Сам же он сбоку ворочался на бок так же, как если желудок, наполненный жирами кровью.